Глава 29. Рауль, Я очень жду появления Гио. Он должен разъяснить, что творится на моих землях. Может, Брукс не дошел, но сова Эвис прилетела без письма. Значит, его получили. Меряю гостиную шагами. По моим расчетам, он вот-вот должен появиться. Уж полночь близится, а императора все нет. Я теряю терпение. Что за черт? Когда мне так нужна его помощь, Гео где-то носит. К этому моменту я уже забыл, что Георгий прежде всего император, а потом уже друг. Я уже отчаялся сегодня его увидеть. И он появился. Как всегда феерично. На этот раз он приволок едва живого мужчину. Подхожу ближе. Гео, я тебя жду уже несколько часов. Так какого черта ждешь? Делом занимайся. Гео раздражен. «Пошли за лекарем, не стой, как истукан!» «Святу не нужно повторять дважды. Урок он усвоил. Я только уточняю. Мэг зови. Давай, помогай. Оттащим его в какую-нибудь дальнюю комнату. Я подхожу, чтобы забрать мужчину из рук Императора. И отшатываюсь. Ты зачем его приволок? Я не желаю видеть Альгула в своем замке. Да плевать мне на твои желания!» «Мне так нужно, ясно тебе?» «Давай, подхватывай с другой стороны». Эвис караулит в коридоре. «Что за непослушная жена? Сказал же сидеть в спальне и ждать меня». «Кто это Рауль?» Выводит меня из себя глупыми вопросами. «Эвис, марш к себе. Тебя это никоим образом не касается». Добавил в голос побольше строгости. Гео стрельнул в нас глазами, но вмешиваться не стал. И на том спасибо. Затаскиваем Альгула в библиотеку. Захлопываю дверь перед самым носом моей любопытной женушки. Укладываем его на диван с атаманкой. Альгул не подает признаков жизни. Плевать на него. Только время отнимает. «Рауль, ты слишком жесток, Сейвис?» Завел шарманку Гио. «Что за манера такая лезть туда, куда не просят?» «Нормальная с ней». Она моя жена и слушаться меня должна. Она постоянно влипает в неприятности. Наконец-то мое раздражение прорывается, как гнойный нарыв. Я считаю... Но что считает император, к счастью, я не услышу. Раздается стук в дверь. Заходит Мэг, а за ней Эйвис. Я поворачиваюсь к Гио и молча показываю на жену. Пусть посмотрит, как его бедная Эйвис страдает мэг я приглашал только тебя мой голос звучит холодно и отчужденно мне нужна помощница мой герцог лучше хозяйки никто не справится мэг не теряется я теряю интерес к женщинам сосредоточившись на императоре гео рассказывает им что нужно делать с пьяным вампиром оставив Сейви заниматься вампиром гео начал отчитывать меня за отношение к жене да сколько уже можно «Я что, ему мальчик? Не нравится, как я обращаюсь с женой? Не надо было меня насильно женить?» «Что за манера лезть в душу, бередить старые раны? Забыл ли я Лейлу? Хотел бы, да не могу. Не могу. Ее улыбка, голос всегда передо мной. Я боюсь жену назвать ее именем. Куда ей везда Лейлы? Конечно, Гео, я говорю совсем другое». Учитываю, что нас подслушивает моя жена. Я вижу, как шевелятся ее ушки, боясь пропустить хоть слово. Я срываю свою злость на ней. Если бы она отказалась, то я бы не женился. Какого черта последнее время я постоянно вспоминаю Лейлу? После женить бы ее образ не оставляет меня в покое. Ненормальное желание обладать ею порой затмевает разум. Мэкс Сейвис затихли о чем-то шепчутся. Наступает тишина, которая меня настораживает. Я оборачиваюсь. Эйвис держит Альгула за руку. Я не знаю, сколько это длится. Ей нельзя никого лечить. Она слишком слаба сейчас. И опять эти подвиги. Она поворачивается, и я вижу глаза, полные боли. Эйвис смотрит на меня и не видит. Срывается и летит стрелой. Мы, слегка замешкавшись, Кидаемся за ней. Выбежав из библиотеки, теряем ее из вида. Бежим по коридору. Гио заглядывает во все комнаты. Я бегу по лестнице наверх в спальню. Она пуста. Предчувствуя недоброе, я несусь вниз. Сбиваю кого-то по дороге. Выбегаю из двери во внутренний двор. Стелятся по земка, заметая все следы. Где она? запыхавшись, спрашивает император. «Не знаю, не нашел. «Мне жаль, что опять с Эйвис что-то случилось, но на этот раз здесь нет моей вины». «Я с тебя три шкуры спущу, если с ней что-то случится». Гио в бешенстве. «Я здесь при чем? Удивляюсь странной логике Императора. «Она взялась лечить Альгула, это ты притащил его сюда». Я кидаюсь на Гио, не соображая, что делаю. Бью его кулаком в лицо». Из-за тебя она исчезла. Я просил помочь, а не уничтожать мою жизнь. Гио бьет меня в ответ. Получив кулаком скулу, я отлетаю к стене и прикладываюсь затылком. Больно. Поднимаюсь и, пошатываясь, вновь иду на императора. Свят виснет на мне сзади, не давая двигаться. «Молокосос!» Слышу я голос отца. У него жена сбежала, а он бьет морду императору. Отец подходит ко мне, поднимает лицо за подбородок. Я вырываюсь. «Идиот! Тебя же казнят!» В голосе отца больше негодования, чем жалости о моей скорой кончине. «Да ладно вам, Генрих, его пугать!» Гео великодушно протягивает мне руку. Я нехотя ее пожимаю. «Свят, организуй поиски в замке и в окрестностях!» Отдает распоряжение отец. Пойдемте, посмотрим, что такого увидела Эвис в памяти Альгула, что сбежала, не помня себя». Они направились к замку. Я задерживаюсь. Подхожу к Святу, протягиваю руку. «Спасибо». Он кивает и неуверенно пожимает протянутую руку. «Ты меня спас сегодня». Снег словно по заказу перестал идти. Поиски продолжались до утра пока на рассвете я не наткнулся на следы борьбы, где снег окрашен кровью. У меня остановилось сердце. «За что?» «Если я конченый придурок, то при чем здесь Эйвис? Почему она погибла?» «Ты можешь меня убить», — говорю я Гио. «Это вторая женщина, которая погибла из-за меня». Я бреду к замку, едва переставляя ноги. Сожаление, что я был слишком груб с ней, ничего не изменит, но зато отравит мою душу. «Как мне жить на свете с таким камнем на душе?»